История 10, повествовательная. Пришло время первого урока у нового преподавателя по магии. Магистр Илирон Шендер Дроу по происхождению работал у нас недолго, но на него облизывались все, от первокурсниц до преподавателей. Я пока не могла понять причин столь явной охоты на тёмного. Мы сидели в первом ряду. Прозвенел звонок, в коридоре послышались уверенные мужские шаги. Почему-то стало немного не по себе. Дверь открылась, и все замерли. Учитель обвел нас пристальным взглядом синих глаз, и по аудитории пронесся дружный женский стон. «Да, кажется, урок будет интересным». «Добрый день, студенты». Голос немного грубоватый и строгий. «Сложно нам придется». Я ваш новый преподаватель по практической магии. Можете обращаться ко мне, магистр или Рон, или просто магистр. На наших занятиях будут чередоваться теория и практика. Те, у кого малый магический резерв, в основном должны посещать теорию, но прогуливать не стоит никому. Экзамен я буду принимать лично у каждого. Вопросы? Нет? Тогда начнем. Тема урока «Защита от направленного удара». «Запомните главное. Если удар направлен на вас, не стоит даже пытаться спрятаться за других. Заклинание целенаправленное, защититься можно лишь с помощью двойного щита. Он не самый сложный и доступен всем. Поднимите руку, у кого слабая магия». Я вздохнула и подняла руку. Вслед за мной еще шестеро. Для всего потока не так уж и много. «Отлично, с вами я буду проводить дополнительные уроки, а сейчас внимательно смотрим на мои руки. Чтобы выставить щит, нужно сделать так». Он два раза крутанул правой кистью и выбросил руку вперед. «Кто-нибудь киньте заклинание», — попросил магистр. В него тут же полетел фаербол, но в паре сантиметров от головы ударился о невидимую преграду и исчез. «Все понятно? Вопросы?» «А вы женаты?» — раздался песклявый голос с задних рядов. «А это имеет отношение к теме урока?» — приподнял бровь магистр, поджав губы. «Видимо, такие вопросы ему не по душе». «Скажите, чтобы поставить щит, обязательно делать два оборота кистью?» — решила спросить я. «Да, количество оборотов и означает сумму защиты». Тёмный повернулся ко мне и одарил взглядом, задумчивым таким... «Как вас зовут, адептка?» Ризолли Мария фон Грандер представилась, вставая и склоняя голову. «Кронпринцесса! Забавно!» Я подняла на него удивленный взгляд. «Садитесь! Еще вопросы!» Больше вопросов не оказалось, и магистр продолжил лекцию. Рассказывал он интересно, приводя примеры или показывая, что должно получиться. Предмет мне нравился, еще бы томные вздохи с задних рядов не отвлекали. Помимо практической магии у магистра Эльрона, нам добавили еще несколько новых предметов. Одним из них был курс «Опасные магические животные». Уроки проходили в отдельном помещении. Поплутав по коридорам, мы спустились в подвал, прошли по туннелю и оказались в специальном загоне со всех сторон, окруженном магической завесой, чтобы животные не сбежали. Это же не милые зверушки, а хищники, к каждому из которых было выделено отдельное помещение со всеми необходимыми условиями. Мы ждали у дверей, без преподавателя входить запрещалось. «А вот и вы!» — раздался позади нас приятный женский голос — Обернувшись, увидели женщину среднего возраста в высокую, очень худую, со впалыми щеками и тонкими губами. Ее серые глаза прятались за толстыми стеклами очков. Назвать симпатичной тяжело, но что-то необычное в ней было. «Меня зовут магистр Марьяни. Весь этот год я буду преподавать у вас очень интересный предмет», — продолжила она и, слегка улыбнувшись, достала из кармана ключ и вставила его в замок. Раздался скрип, дверь открылась, и мы вошли в загон. Тут было душно и влажно. Отовсюду раздавались звуки, заставившие нас вздрогнуть. Приветливыми животные не были. «Сегодня мы с вами изучим одну особу. Она обитает в пустыне и является одной из самых опасных и ядовитых. Хотя лично я считаю ее очень милой», — рассказывала магистр, проводя нас внутрь помещения и останавливаясь у стеклянного террариума. На дне его толстый слой песка и никого. Где же хозяйка прозрачной обители? — Ради, милая, вылезай, пора знакомиться с новыми учениками, — с теплотой в голосе позвала магистр, и песок зашевелился. То, что вылезло из-под него, назвать милым можно было с превеликим трудом. Гигантская черная змея с желтым ромбом на лбу и белым капюшоном, который она раскрыла и зашипела на нас. Мы, не сговариваясь, дружно отступили. Вот тебе и милашка, кладезь красоты и опасности. В ней метра два, не меньше. Пока мы ее рассматривали, магистр продолжал рассказывать о питомице. Прозвище соответствовало ее облику — «Черная смерть». Змея любила прятаться в песке и терпеливо поджидать свою жертву. Один укус ядовитых клыков, и через минуту мышцы сводило судорогами, через пять останавливалось сердце. Тогда эта милашка заглатывала жертву целиком, а потом неделю её переваривала. Хорошо, если имеется противоядие, главное вовремя его принять, иначе можно стать закуской для красотки, а она питается любым мясом. После знакомства со змейкой мы пошли к следующей клетке и встали поодаль, так, на всякий случай». В этой клетке дно было завалено листвой. Обитателя тоже сразу не увидели, даже засомневались, что тут вообще кто-то обитает. Но магистр указала на неприметный с виду листик, который неожиданно зашевелился и оказался жуком со странным названием «древесный гость». Он был величиной в две ладони и мог мимикрировать под любой предмет или местность. Незаметность помогала спасаться от хищников. Питался жук падалью, но и свежатинкой не брезговал. И хотя его нельзя назвать очень опасным, осторожность не мешала. Чтобы питаться, он присасывался к жертве, прогрызал ход и уже изнутри пожирал ее. брр гадость. После урока, слава богам, нас отпустили отдыхать. Зверушки весьма забавны, но утомительны. Хотя преподавательница от них в восторге. Наверное, именно так надо любить свой предмет. «Пятнадцать минут прошло, можем валить», — воодушевленно завопил кто-то из группы. Действительно, магистр Марьяни изрядно задерживалась. Обычно она себе такого не позволяла. «Вряд ли она уже придёт», — поддакнули другие в ответ на радостный вопль. «Может, на кафедре узнать?» — предложила староста, и все негодующие засопели. «Чего вы? Хоть задание для очистки совести возьмём!» Не знаю, как так вышло, но засланцем на кафедру выбрали меня. Даже не спросили. «Ну да ничего страшного, не переломлюсь. Чтобы добраться до кафедры, надо было спуститься на этаж ниже и нырнуть в северный корпус». Постучалась, заглянула в кабинет, поздоровалась. «Здравствуйте, адептка», — ответили мне. «Кого ищете?» «Магистр не пришла на урок, мы бы хотели знать, что делать», — ответила, разглядывая говорившего. «Посидите в аудитории, сейчас разберусь». Я кивнула и пошла обратно, мысленно воспроизводя в голове образ нового заместителя ректора. По магистру Ильрону сохли практически все девушки Академии. Тёмный был чудо как хорош. Такой рост часто с восхищением и вожделением описывался в дамских романах. Женщинам приходилось задирать голову, чтобы посмотреть на магистра. Узкобёдра и стройные изящные до умопомрачения, но широкие плечи говорили о его состоятельности как воина. Кожа цвета шоколада выдавала уроженца северного племени. Длинные синеватые волосы повергали в шок своим цветом, и никто не мог взять в толк, чем он их покрасил и как достиг такого сочного сапфирового оттенка. Миндалевидной формы глаза в тон волосам обилие синего просто поражало. Про Ямочки на его щеках и говорить нечего. Они приводили в экстаз женщин всех возрастов. И при этом у него был ужасный характер. От одного взгляда Дроу мурашки бежали по телу. Магистр никогда не повторял объяснений дважды, считая, что мы должны ловить всё на лету. Пропустить занятие разрешалось лишь в случае смерти, остальные причины он считал недостойными, и прогульщиком сдачу экзамена обещал превратить в пытку, сопровождая слова такой улыбкой, что невозможно было не поверить. Тем не менее, девушки сходили по нему с ума и жаждали сдавать экзамен в частном порядке. Я их не понимала. Магистр хорош, но характер... С другой стороны, он же Дроу, и этим многое объясняется. Ко мне он относился с холодной вежливостью, прекрасно сознавая, кто я, но каких-то поблажек можно было не ждать. Особенно мне нравились практические занятия, хотя вводной стихии уделялось не так много времени, как хотелось бы. Задачей преподавателя было научить нас использовать магические потоки, одинаковые у всех стихий, надо лишь подстроить их под себя. Легко сказать, сделать намного труднее, особенно когда при попытке сконцентрироваться на тебя пристально смотрят, чуть ли не сканируя. «Как тут сосредоточиться?» В комнате меня ждало очередное письмо от дрожайшей мамули. Она еще больше активизировалась, засыпала меня письмами и подарками, звала в гости. Понять причины столь необычного поведения я все еще не смогла. Девятнадцать лет дочь была ей не нужна, а тут... Я даже отцу пожаловалась, что родительница стала присылать письма напрямую в академию. Как он ругался, я аж заслушалась. Естественно, папуля не мог оставить это без внимания и связался с ней. По слухам, скандал был знатный. Жаль, что я его не услышала, уже отбыв в академию. Учеба теперь занимала почти все мое время. Сильным даром, к сожалению, я не обладала, поэтому посещала дополнительные занятия у магистра Илерона, помогавшего студентам осваивать азы во внеучебное время». Девицы все так же сходили по нему с ума, но сам он не обращал на них внимания. Мне магистр тоже немного нравился, но даже эта сущая малость несколько пугала. Быть похожей на влюбленную дурочку мне не хотелось, поэтому голову от чувств я не теряла, в отличие от прочих. А жизнь продолжала преподносить сюрпризы. Очередной ждал меня на занятии у куратора. Он собрал нас, чтобы еще раз обсудить дипломные работы и выпускные экзамены. Все же третий курс самый сложный и важный. Мы сидели в аудитории, и в ожидании Василиска обдумывали наряды. Хотя до самого бала еще, ой, как много времени, но мы же девушки. Через пять минут после звонка магистр Клод Манификус вполз в класс с загадочной улыбкой на устах. «Все в сборе? Отлично!» Он остановился в дверях, чем вызвал у нас любопытство. «У меня для вас прекрасная новость. К нам по обмену прислали нового ученика. Знакомьтесь, Стастериус Ливингстон!» После этой фразы в кабинет вошел светлый эльф по совместительству, мой друг детства. Я не видела его лет пять, но он ни капли не изменился. Высокий, широкоплечий, с длинными платиновыми волосами и голубыми глазами. На правой скуле все еще был заметен небольшой шрам, результат нашего с ним лазания по скалам. Я не ожидала его увидеть и была удивлена, а мои сокурсницы чуть ли слюни не распустили. Стас не обратил на них внимания, а, увидев меня, подмигнул. От подруг это не укрылось, значит, допроса с пристрастием мне не избежать. Тем временем куратор попросил Стаса занять место и начал воспитательную лекцию о том, что прогуливать занятия на последнем курсе чревато неприятностями. Правда, не стал уточнять, какими. Меня же в данный момент больше интересовал старый друг. Ну и причины его появления в академии. Просто в голове так не кстати возникло воспоминание из прошлого, когда я обещала эльфу своё сердце, если он достанет мне зуб дракона. До конца урока сидела как на иголках, так не терпелась поболтать со старым знакомым. Когда, наконец, прозвенел звонок, и мы вышли из кабинета, меня тут же сгребли в объятия. «Конфетка, неужели это ты?» — прозвучала над ухом. «Выросла-то как! А где мои любимые косички?» «Отпусти!» — пропищала, пытаясь выбраться из крепких рук. «Что ты тут забыл?» «По обмену опытом приехал», — ответил, словно сама невинность, но верилась с трудом. «А теперь правду!» — я уперла руки в бока и уставилась на него. Подружки сгруппировались за спиной и с интересом следили за развитием событий. «Ну, я вернулся домой на каникулы, и мне сказали, что ты решила посвятить время учебе». Друг смирился с неизбежным и начал отвечать на поставленный вопрос. «К тому же у меня зуб дракона!» С этими словами эльф достал его из кармана и протянул мне. «Я помню твое обещание!» «Какое?» — тут же сунула свой любопытный нос Райни. «Когда мы были маленькими, договорились, что если я добуду зуб дракона, Риза выйдет за меня замуж», — охотно пояснил Стастериус, обернувшись к оборотнице. «Правда, конфетка?» — подмигнул мне и попытался обнять. «Руки прочь!» — отпрыгнула в сторону. «Это было давно, и я была ребёнком!» «И что?» — с непередаваемой обидой возрился он на меня. «Мы же с тобой на ладошке плюнули и пожали друг другу руки, так что считай, я твой жених!» У, <свот> вот попало! Теперь будет трудно отвертеться!» «И самое главное, что отец точно не воспротивится такому браку. Стас — аристократ, наследник одного из самых богатых родов, отличный претендент на трон. Спасите меня!» Отвечать жениху ничего не стало. Развернулась и направилась к выходу. Говорить с ним сейчас просто бесполезно. Стас всегда до последнего стоит на своем, а мне еще понадобятся силы для борьбы». «Нет, я ничего не имела против друга, он хороший, отзывчивый, очень милый, но у нас схожие характеры, и это ни к чему хорошему не приведёт». «И он тоже весьма упрям, а значит, просто так не сдастся. Вот засада». Влетев в комнату, я кинула сумку на постель и стала переодеваться. Однако девочек моё молчание мало заботило, они расселись на своих кроватях и пристально смотрели на меня. Их интерес я понимала, но на разговоры была не настроена. Пообещала, что поведаю им всё позже и направилась в парк. В голове свербела мысль, что о неожиданной встрече стоит уведомить по пулю. Лучше ему это от меня узнать. Я нашла укромное местечко под яблоней, устроилась в траве поудобнее и активировала кулон на шее. «Риза, что-то случилось?» — тут же ответил родитель. Я вздохнула и поведала о происшествии. Значит, он все же вернулся, в голосе папы появились нотки злости. Риза, не мне тебя учить, но будь с ним осторожнее. С недавних пор их рот пытается пробраться как можно ближе к трону. Думаешь, он специально к нам перевелся? Скорее всего, я долго держал в секрете место твоего обучения, признался отец, но, видимо, он все-таки выведал. Хорошо, буду начеку, пообещала ему и отключилась. Теперь у меня было много тем для размышления. Так называемая детская клятва ничего не значила, но Стас использовал ее как предлог. И как же обидно, когда тебя используют как средство для достижения трона. Хотя не будем забегать вперед, может, не все так плохо. В любом случае, посмотрим на его дальнейшее поведение. Смирившись с ситуацией, я вернулась в комнату и рассказала историю наших отношений подругам. Они сначала хвалили парня, но когда узнали о возможных истинных целях, выражались так, что у меня уши краснели. На следующий день мы направились на пару по бытовой магии. Привычно сев на первую парту, достала учебники и стала обсуждать с девочками план выпускного и эскиз платья, но меня прервали. «Привет, невестушка!» — рядом опустился Стас, одарив меня обжигающим взглядом. «Я тебе не невеста!» Зашипела на него, пихнув локтем, чтобы отодвинулся. Это была детская шалость и не более того. «Ах, ты разбиваешь мне сердце!» Он картинно схватился за грудь, привлекая к себе излишнее внимание. «Вообще-то оно с другой стороны находится», — не удержалась от сарказма. Он хотел сказать что-то еще, но тут зашел учитель, и мы замерли. Магистр мансья улыбнулся и прошел к кафедре. «Сегодня будем учиться наводить чистоту в доме», — начал он лекцию. «Это заклинание нетрудное, но нужно соблюдать голосовую составляющую. Чем она выше, тем сильнее будет заклятье, и можно вместо уборки пыли растворить в пространстве весь дом. Итак, записываем». Мы привычно открыли тетради и стали строчить сложно проговариваемые слова. Пару раз Тас пытался мне что-то сказать, но я просто не обращала на него внимания, делая вид, что полностью поглощена процессом обучения. Тем более лекция была интересная и познавательная. А уж как меня обрадовала следующая пара по медитации, на которой эльф присутствовать не мог. Два часа тишины и спокойствия. Красота! Жаль, что всё не вечно. Вышла из кабинета и увидела жениха с букетом алых роз и коробкой шоколада. «Как банально и скучно. Честное слово, мог бы и что-то поинтереснее придумать». Радовало одно. Когда я появилась в коридоре, Стастериус смотрел в другую сторону, и мне удалось незаметно сбежать от его пристального внимания. Правда, вечером мы нашли эти подарки под дверью нашей комнаты. «Смотри, это тебе!» — райне отвлекла меня от учебника, протягивая цветы и конфеты. «От Стаса?» «Угу», — буркнула я, беря подношение. Теа сбегала за водой, и розы благополучно перекочевали в вазу. А сладости мы решили съесть, не пропадать же добру. Сняла обёртку и открыла коробку. По комнате пронёсся изысканный аромат и вкуснейшего шоколада. Рот наполнился слюной, захотелось съесть всё сразу и ни с кем не делиться. Я уже протянула руку, но крик Райни вывел меня из нирваны. «Стой! Что-то тут не так!» «Ты о чем?» — нахмурилась и посмотрела на оборотницу. Та старательно принюхивалась. «Тебе не кажутся странными эти конфеты. Они пахнут слишком сладостно и желанно». Дриада закивала. Переселив себя, я отложила коробку и пошла к шкафу за зельем. Не доверять Райне причин не было, значит, проверка не повредит. Достала флакон с сиреневой жидкостью, вернулась обратно к столу и, вытащив одну конфету, капнула на нее реактивом. Секунда, и шоколад покрылся синим налетом. «Приворот», — озвучила я результат экспертизы. «Довольно сильный, но не на крови, это радует». «И чем же?» — голос Райни так и сочился эхидством. И «Этот гад плешивый, уже все границы перешел» надо ему темную устроить а может стоит его проучить неожиданно подала голос тиа до этого молча наблюдавшая за процессом как полюбопытствовала я стараясь скрыть эмоции в этот момент мне хотелось пойти в мужское общежитие и начистить рожу одному не в меру наглому эльфу Понятно, что раз обычным способом и обольщением воздействовать не получилось, он решил попробовать что-то более радикальное. «Но зачем же так жестоко? Хотел превратить меня в безвольную куклу?» «А давай отдадим эти конфеты какой-нибудь девице», — предложила Дриада. «С кем ты воюешь? Ну или у кого характер противнее? Убьем сразу двух зайцев». «Идея мне понравилась. Стас получит хороший урок». И у меня на примете была одна весьма колоритная особа с маниакальными наклонностями. Представив их вместе, я не могла скрыть злорадные улыбки. Подружки хором поинтересовались, кто именно станет жертвой. Услышав имя, покатились со смеху, но согласились, что данная кандидатура наиболее привлекательна. Мы снова упаковали конфеты, завернули вытащенные из вазы цветы и предусмотрительно выглянули в коридор. «Надо было соблюдать конспирацию, никто не должен узнать, что именно мы это затеяли». Дойдя до нужной двери, подложили подарки и бегом вернулись в комнату. Выглянув из-за угла и убедившись, что в коридоре никого нет, Райни, применив воздушную магию, осторожно постучала в створку. Из комнаты выглянула заспанная девица, увидев подарки, воровато осмотрелась и поспешно забрала их себе. «Что ж, миссия выполнена». «Держись, Тастериус, теперь твоя жизнь станет намного насыщеннее». Утром я встала с необычным воодушевлением и желанием петь и танцевать, однако пришлось надевать форму и мчаться на урок к магистру Ильрону. Мы с девочками прошли на свои места, но Стас сумела передить Диай и плюхнулся рядом со мной. «Привет, ты получила мои подарки?» — нагнулся он к моему уху. «Да, но пока не открывалась», — соврала ему. «Устала вчера сильно». «Ничего страшного», — облегчённо выдохнул он. «Надеюсь, конфеты тебе понравятся». Еле сдержалась, чтобы не врезать ему. «Нахождение этого эльфа рядом со мной очень плохо влияет на моё поведение. Раньше я не была такой кровожадной. Тут прозвенел звонок, и ваш учитель, спасая меня от покушения на убийство». «Добрый день, адепты!» Магистр пересек аудиторию и остановился у стола, облокотившись у него. «Сегодня мы будем изучать возможность постановки щитов различной степени сложности. Эти знания одинаково полезны и для одарённых магией, и для тех, у кого её крохи. Итак, для начала вы должны...» «Риза, а ты какие цветы любишь?» Отвлёк меня от лекции Стас, и я пропустила пару строк. Зачем тебе? Ты же подарил уже? прошептала, стараясь не мешать учителю. Нарушение дисциплины каралось строго. Ну, может, они тебе не понравились, друг притворно надул губы, вновь вынудив меня перевести на него взгляд. Стас, у нас лекция, не мешай! шикнула на него и стала писать дальше. Он замолчал, но всей своей мимикой выражал обиду. Я имела неосторожность поднять глаза на магистра и увидела, что тот хмуро посмотрел на эльфа. Ничем хорошим это не грозило. Какое-то время меня не отвлекали, давая возможность слушать новый материал. Что-то я уже знала, но некоторые аспекты теории были особенно интересны. Ризан, ну поговори со мной», — вновь зашептал Стас. «Мне скучно». «Отстань», — рявкнула я, потеряв терпение. «Адепт Ливингстон», — Раздался голос преподавателя, заставив меня вздрогнуть. «Вам не интересна моя лекция?» «Ну что вы, магистр, она весьма познавательна», произнес Стас с легкой долей пренебрежения. «Но я эту тему уже изучал». «Что ж, может, вы нам продемонстрируете свои достижения?» Тон Дроу был слаще меда. «Я бы на месте Стаса отказалась и извинилась, но у него слишком завышена самооценка». «Конечно!» — необдуманно согласился смертник и направился к доске. «Каким видом щита вы владеете?» — уточнил магистр, разминая руки. «Практически всеми!» — похвастался бывший друг. «Точнее!» — настоял учитель, улыбаясь, как хищник перед прыжком. «Хрустальным!» «Что ж, ловите!» — сказал Элерон и запустил в хвастливого эльфа заклинание. Что именно это было, не знаю, но черное облако не вызывало доверия. Стас усмехнулся и поставил щит, ведя себя совершенно по-мальчишески. Тем временем атакующее заклинание достигло цели и уперлось в преграду, а в следующую секунду послышался небольшой взрыв. Когда дым рассеялся, Стас лежал в противоположном углу аудитории. Без сознания, видимо, его крепко приложило к стене. Магистр усмехнулся и, щелкнув пальцами, отправил несчастного парня в лазарет. «Сейчас вы могли видеть, что происходит, если вы очень самонадеянны», пояснил нам преподаватель, возвращаясь к столу. «Прежде чем ставить щит, нужно понять, какое заклинание в вас летит, иначе может произойти резонанс». «А что делать, если заклинание незнакомо?» — подняла руку я. «Применить универсальный. Он, конечно, слабее, но зато точно поможет. На этом урок закончен, можете быть свободны. Собрав сумки, мы вышли из аудитории. Мысленно навестить Стаса даже не возникло. Сам виноват. Нечего хвастаться непонятно чем. Полежит немного в лазарете, может, и мозги на место встанут». Но не всем мечтам суждено сбыться, особенно когда некоторые личности очень настырны. За ужином, время от времени отвлекаясь на еду, мы спокойно болтали с подружками, обсуждая дипломные темы и предстоящие экзамены. Ничего не предвещало беды, и тут в столовой возник Стас с перевязанной правой рукой и лиловым синяком под глазом. Готова была рассмеяться, но не решилась еще больше травмировать чувство эльфийской гордости. Все же спорить с магистром было глупо. Естественно, так называемый друг не мог обойтись без моей компании и сел за наш столик. «Как самочувствие?» — участливо спросила Райни, стараясь не заржать в голос. «Плохо», — пожаловался Стас, косясь на меня. «Голова болит, тело ломит». Наверное, кому-то не стоило провоцировать учителя, как бы, между прочим, заметила я, отрезая дольку яблока. Он применил запретное заклинание, попытался оправдаться эльф, сверкая глазами. Я просто не успел сориентироваться. Очень хотелось сказать ему пару ласковых слов, но тут двери в столовой с грохотом раскрылись, и в проеме показалась Саи. Все замерли в удивлении. На демонице был неприлично короткий наряд алого цвета, образ довершали боевой макияж и вечерняя прическа. Она обвела взглядом помещение и задержалась на нашем столике. Красные глаза блеснули. «Дорогой!» — воскликнула она и кинулась к Стасу. «Наконец-то я тебя нашла!» Мы с девочками заулыбались, эльф от такого заявления опешил и не сразу сообразил, что происходит, а демоница оказалась довольно проворной. Через мгновение он уже сидел у неё на коленях, при этом Саи постоянно целовала его и шептала что-то на ушко. Я не выдержала и расхохоталась. «Отстань от меня, сумасшедшая!» — заорал Стас, вырываясь. «Не тут-то было. Демоны — сильные создания, и если чего-то от тебя хотят, считай, ты попался». «Дорогой, что случилось?» — надула губки Саи. «Ты не рад видеть своего демоненка?» После этой фразы половина столовой валялась на полу и пыталась не умереть от смеха. «Уберите ее от меня!» Стасу все же удалось соскочить с чужих коленей, и он выбежал из столовой а ведь до этого жаловался, что ему плохо и как всё болит. «Дорогой, куда же ты?» — воскликнула демоница и кинулась следом. «Ой, не могу!» — я сползла под стол, вытирая слёзы. Подозревая эту сцену, студенты ещё долго будут припоминать обоим. Надеюсь, Стас поймёт, что применение приворотного зелья не игрушки. Хотел любви и страсти? Получи и распишись. Моя душа была довольна. А совести вовсе потирала ручки, продумывая очередную пакость. Следующие несколько дней вся академия с удовольствием следила, как демоница отлавливает эльфа. О, это была битва титанов! Он и прятался, и маскировался, и чего только не придумывал, но Саи его словно по запаху находила и пыталась затащить к себе в комнату, дабы продолжить более близкое знакомство. Давно народ так не веселился. Самое интересное, что и учителя не спешили на выручку неудачному любовнику и злорадно улыбались, особенно магистр Элерон. Мне показалось, ему мучения Стаса доставляли истинное удовольствие. Только причину столь сильной неприязни я пока не могла понять. А еще в последнее время стала замечать, что магистр иногда слишком пристально меня рассматривает, словно что-то для себя решая и от его взгляда становилось не по себе.